Отчет. Семь часов. На другое утро Франклин Пикстон выслушал у себя в кабинете окончательный отчет. Все приборы исправны. Все медсестры, дежурившие в приемном, подтвердили показания доктора Хенсона. Все проверено и перепроверено. С юридической и медицинской точек зрения миссис Шимфизл в самом деле пережила клиническую смерть. Франклин хмыкнул, Поправил очки. «Итак, доктор Гульбрансон, каково ваше заключение?» Доктор Гульбрансон поднял глаза. «Хоть убейте представления не имею, Франклин. Я бы сказал, каприз природы». Франклин повернулся в кресле, выглянул в окно. «Каприз природы? Ну-ну». как я и доложу председателю совета директоров, что она умерла, а через пару часов встала и заговорила. По капризу природы? Или мне встать и трижды пропеть «О чудо из чудес?» Как по-вашему?» Доктор Гульбрансон покачал головой. «Не знаю, что ей сказать, франклин Иногда случается необъяснимое».